Глава 12. Двор затянул туман. Было так холодно, что дыхание Рэд, идущее вдоль стены по направлению к башне, срывалось с её губ облачками пара. Она вытянула шею, присматриваясь. С этой точки обзора Окна на верхнем этаже башни выстраивались в идеальную линию. Через них было видно небо. Девушка толкнула порошую мхом дверь. Та слегка скрипнула. Но в окутывающей диколесье тишине звук получился неожиданно громким. За дверью обнаружилась лестница, уходящая в темноту. Изнутри стены оплёу вьюнок. Зелёные пятна листьев Белые брызги цветов на сером камне. В крепости это выглядело отталкивающе. Но здесь зелень казалась частью строения, а не прорвавшимся в него захватчиком. Тем не менее, поднимаясь по лестнице, Ред старалась не касаться зелёных плетей. Винтовая лестница вела всё выше и выше, и девушка уже порядком запыхалась, прежде чем добралась к... до круглой комнаты, где ступеньки наконец заканчивались. Здесь вьюнка не было. Однако рамы четырёх окон, находившихся в изогнутой стене на равном расстоянии друг от друга, были украшены его деревянными копиями. На них были вырезаны такие же листья, лозы и цветы. Между двух окон обнаружился камин, в котором весело потрескивали дрова. Такие же не сгораемые как лоза светильники. Деревянный стол и два стула были расположены так, чтобы сидящие могли насладиться исходящим от камина теплом. Потолок был выкрашен в тёмно-синий, как полночь, цвет. Из самой высокой точки куполообразного потолка, прямо над лестницей, свисало картонное солнце, покрытое золотой краской. К нему стремились созвездия, нарисованные серебряной краской на куполе. Сестры тянулись друг к другу с юга и с севера, чтобы соприкоснуться руками в центре. Западную часть неба рассекал Левиафан. Чумные звезды выстроились в грубое подобие силуэта корабля. Легенда гласила, что чумные звезды появились на небе, чтобы указать дорогу домой купцам, которые заразились во время чумы и исчезли, как только все заболевшие чудесным образом исцелились. «Это прекрасно», — пробормотала Ред, крутясь на месте, чтобы рассмотреть украшение на потолке во всех подробностях. Кто-то фыркнул у неё за спиной, и девушка обернулась. Это оказался Эммон. Он стоял, прислонившись к резной раме окна. Одну руку волк сунул в карман, В другой держал курящуюся паром чашку. Волосы он опять стянул в хвост на затылке. Короткий остаток срезанной ред пряди смешно торчился на виске. Плод вдохновения Дикалесия. Башня и крепость со всей внутренней обстановкой появились, я бы даже сказал, выросли за одну ночь. После того, как Гайя и Киаран заключили свою сделку с Дикалесием, Эмон отхлебнул из чашки. Подарок на новоселье. А уж всю остальную часть крепости Киаран построил вокруг башни. Киаран. Гая. Он никогда не говорил папа или мама, упоминая их. Использовал только имена или титулы, отдаляя их от себя, исключая любой намёк на теплоту в отношениях. И она, по собственному опыту, прекрасно понимала смысл этой уловки. Рэд подошла к очагу, потёрла озябшие руки. Стёкол в окнах не было, и в башне свирепствовал точно такой же холод, как и в лесу снаружи. Значит, Дикалесия создала и их? Она указала на нарисованные на потолке созвездия. Нет. Волк подошёл к столу и налил себе ещё кофе из стоявшего там чайника. Рядом с чайником обнаружилась ещё одна чашка. Эмон вопросительно глянул на Рэд. Она кивнула. Он налил кофе и ей. Звёздное небо нарисовала Гая. Рэд снова посмотрела на рисованные звёзды. Странное чувство сдавило её грудь. Почему ты назначил встречу именно в этом месте? Она взяла чашку, обхватила её обеими руками, чтобы согреть их. Извини, конечно, но, как я посмотрю, оно тебе не очень-то нравится. Он хрипло фыркнул и опустился на стул, откинувшись на спинку и покачиваясь так, что теперь тот стоял только на двух ножках. Потому что это место создано Диколесом. Его магия здесь сильнее. Сегодня утром тугой узел, в который стянулась магия в её груди, Всё ещё ощущался чуть распушенным, ослабленным, а возможно, даже почти распутанным. Рэд знала, что это результат связывания нитей, то есть того стремительного брака, который они заключили вчера. Но теперь, когда она сосредоточилась на своих ощущениях, девушка поняла, что частично причиной этой лёгкости могло быть и влияние башни. Эта лёгкость раскрывалась в груди Рэд, вместе с цветами, обвивавшими стены, пока она карабкалась по лестнице под крышу башни. Тем не менее, при одной мысли об использовании магии душа уходила в пятки. Кофе оказался крепким и таким горьким, что в рот невольно скривилась. А сотворить немного сливок магия Дикалесии не может. Боюсь, что нет. Я добавлю его в списки поставляемого продовольствия. Эмон сделал большой глоток из чашки. Несмотря на всю его мощь, возможности Диколесия довольно ограничены. Оно может влиять на живые растения, те, что продолжают расти, я имею в виду, и на всё, что так или иначе связано с лесом, но не более. Оно также может исцелять раны, только если раненый связан с Диколесием. Рэд крепко сжал чашку, чтобы не задеть ни нароком затягивающийся шрам на лице в том месте, где неделю назад ей в скулу вонзился шип. На самом деле, ты не исцелил эту рану, сказала она. Ты просто забрал её, переместил её на себя. Боль нужно было куда-то переместить. Эмон откинулся назад, ножки стула скрипнули под его весом. Всё должно находиться в равновесии. Лозы, пламя которых освещает крепость, так и будут пылать, не сгорая. Но расти они больше не смогут. То же самое — дрова в твоём камине и здесь. Раны не могут просто исчезнуть. Их можно только переместить на кого-то другого. Ред не смотрела на Эммона, но поняла, что он хочет сказать, так же ясно, как если бы глядела прямо на него, открыв рот от усердья. Она отхлебнула кофе. Твоя сила должна действовать примерно так же, как моя, сообщил Волк, глядя на потолок так, будто он обращался к нему. Поскольку суть их одинакова. В основном. Рэт нахмурилась. Но когда она вырывается из меня, я не, ну вот как ты она замолчала, не зная, как сформулировать это поделикатнее. Твоё тело не меняется, как моё, тихо, но точно охарактеризовал суть вопроса Эмон. Нет, пробормотала она. Не меняется. Волк сглотнул, и кодык дёрнулся туда-сюда в его горле. Моя связь с дикалесом глубже, чем твоя, сказал Эмон. И когда я использую его силу, лес забирает часть меня. Моё тело изменяется. Потом, как правило, становится прежним. Всё проходит. Но это всё равно неприятно. И кое-что не проходит. Он неуверенно пожал плечами. Вот почему я иногда использую кровь. Она оказывает то же самое воздействие, что и маги. но не подвергает меня столь же серьёзным изменениям в последнем слове его прозвучала горечь не сводя глаз с потолка Эмон потёр то место на запястье, где Рэд однажды видела кору, пробивающуюся сквозь кожу Рэд кивнула, перевела взгляд на своё размытое отражение в кружке с кофе То есть мне не следует опасаться каких-то изменений Моя магия для этого слишком слаба. Совершенно верно. Не так сильна и более хаотична. Это мягко говоря. Таким образом, нам следует сосредоточиться на контроле над силой. Научить тебя применять за один раз только небольшой её объём, направленный на чётко сформулированную задачу. Рэд вздрогнула всем телом. Дрожь пыталась заставить её отвлечься, оттянуть неизбежное. Девушка опустилась в кресло напротив Эмона, крепко стиснув чашку. Почему магия влияет только на растения, на всё, что растёт? Когда Киаран и Гая заключили сделку с лесом, страж древа проросли в них, стали их частью. Ножки стула измученно скрипнули, когда Эмон опять откинулся назад. Во всей видимости, рассказывая свою историю бумажному солнцу у себя над головой, даря ей эти несколько лишних минут промедления, если ответы на все интересующие принцессу вопросы позволит ей чувствовать себя более уверенно перед лицом того, что предстояло рет. Таким образом, волк и вторая дочь могут управлять тем, что растёт на земле, тем, у чего есть корни. Страж Древа могут управлять любыми растениями. Значит, можем и мы. Рэд снова вспомнились все те случаи, когда ей, она находилась она тогда во многих милях от Дикалесии, приходилось сопротивляться изо всех сил, не давая зароненному в её грудь семени магии прорасти наружу. Сфера их воздействия кажется очень ограниченной. Но на самом деле простирается очень далеко за пределы декалесия. Вот тут ничего не могу сказать. Думаю, с тех пор, как я смог выбраться за пределы этого проклятого леса, прошло несколько веков. Ножки стула с грохотом ударились об пол. Стражей, лес умеет удерживать гораздо лучше, чем теневых тварей. Стражей Я никогда не обращала внимания на то, что в большинстве языков, на которых говорят на континенте, в древности страж и волк обозначались одним и тем же словом. Здесь должно быть что-то ещё. Это недостаточное объяснение. Киаран был охотником. Эмон поднялся и двинулся к одному из окон в противоположном углу комнаты. Там на подоконнике стоял небольшой керамический горшок, из которого свишивались побеги плюща. Эмон взял горшок двумя руками и отнёс на стол. Ему было чем гордиться и до того, как он сбежал с Гай. Киаран убил гигантского чудовищного волка, который рыскал вокруг его деревни. Тот волк, конечно, относился к потомству чудовищ, запертых в тени земли. потому что они успели произвести, пока не вымерли там. Киарна называли волком задолго до того, как он пришёл сюда. И от того, что он стал ещё и стражем, волком его называть не перестали. Эмон остро улыбнулся ред и подвинул горшок с побегами плюща поближе к ней. Если честно, мне больше нравится волк. Может быть, называют тебя люди стражем? Они не считали бы тебя чудовищем. Может быть, мне нравится, что меня считают чудовищем. Он хотел показаться жестоким, и на первый взгляд таким и был. Но насколько глубоко он сам верил в это? Нечто в этом стремлении казаться более жестоким, чем он был на самом деле, было созвучно и Рэт. Она обмотала палец побегом плюща. Эмон перестал истезать свой стул и уселся на нём прямо. Начнём с простого. Он указал на побег. Заставь его расти. Рэд отодвинула недопитую чашку кофе и взялась за горшок обеими руками. Надеясь, что Эмону не видно, как сильно дрожат её пальцы. Сейчас весь вопрос в том, как мне заставить расти только его. Хмуро сказала она. Как-то добиться, чтобы тут всё не покрылось буйной зеленью по самую крышу. И мы в том числе. Теперь мне проще управлять ею, это правда. Рэд упомянула их вчерашний стремительный брак, как можно более вскользь. Но даже этот косвенный намёк заставил обоих отвести взгляды друг от друга. Но я всё ещё не вполне уверена, что она мне подчинится. После тяжелой паузы Эммон сказал. «Сосредоточься именно на этом своем намерении. Как только у тебя в голове не останется ничего, кроме этого желания, откройся силе леса. Это произойдет само собой». Он перевел взгляд со своих покрытых шрамами пальцев, который чрезвычайно внимательно разглядывал на Ред. «Это уже часть тебя». часть тебя. Мысленно повторила Рэд, думая о коре, покрывающей его руки вместо кожи, о зелени в глазах, о том, как вытягивается его тело и как голос становится низким, нечеловеческим. Костяшки на этих счётах непрерывно щёлкали туда-сюда. Человек отдавал себя лесу, лес отдавал себя человеку. Кость за ветку, ветку за кость. Магия в её груди набухла как бутон, потянулась вверх. Нечто, что могло бы подчиниться её воле, если бы на это хватило смелости. Если бы она могла выбросить из головы воспоминания о том, что было. Резко закрыла глаза, тряхнула головой, словно пытаясь выбросить из неё воспоминания. Я готова. Помни, я здесь. Спокойная уверенность, звучавшая в его голосе, почти изгнала дрожь из её пальцев. Рэд медленно глубоко вдохнула, попыталась остановить бесконечную карусель своих мыслей и сосредоточиться на простом намерении. Плющ растёт. Корни углубляются в почву по мере того, как расползаются по столу побеги плюща. Когда ей удалось создать ясную картинку этого в своей голове, девушка потянулась к своей силе. Нежное и легкое прикосновение, и этот бутон раскрылся. На одно короткое ослепительное мгновение Рэд казалась, что она справится. Но от одного этого ощущения силы в руках на нее тут же обрушились воспоминания. Паника захлестнула принцессу. Перед глазами снова замелькали вырывающиеся из земли корни, стремительно протягивающиеся вперёд ветви, шипастые ветви. Кровь брызжит во все стороны. Острые стволы разрывают грудные клетки. Нив падает на землю, как подкошенная. Рэд! Крик долетел очень издалека, как будто кто-то пытался перекричать ревущую бурю. Но перед Рэд были только чёрный лес и чёрное небо. Она ощутила на языке вкус крови и земли. Почувствовала, как рывком согнулась в три погибели. Почувствовала отстранённо, словно это происходило не с ней. Как хватает ртом воздух, но его не хватает, его нет здесь. Она рухнула, свернулась калачиком в последней отчаянной попытке удержать магию внутри себя. Кто-то с силой ухватил ее за плечо. Засверкали янтарем огромные глаза. Теплые, шершавые от шрамов пальцы волка легли на ее лицо. «Рэд, вернись!» Его голос, его глаза вырвали ее из потока воспоминаний. Рэд с шумом втянула воздух в легкие. Они снова слушались ее. Эммон почти сразу отдернул руки. Словно прикосновение к ней обжигало. Что это было, тени его раздири? Сердце грохотало в её ушах как бешеное. Край стола вонзался в спину. Я не могу. Думала, что после связывания нити смогу, но нет. Но ты это уже делала неделю назад. Я не управляла силой. Я просто загоняла её внутрь. Ну, хочешь брось меня в диколесье. Рэт махнула рукой на окно. Посмотрим, поможет ли это мне удержать силу под контролем. Эмен отступил на шаг, примирительным жестом поднял руки. Отблеск пламени из камина скользнул по шрамам на его ладони. Грохот двери внизу разорвал напряжённую тишину. По лестнице застучали шаги. В пролёте появились рыжие волосы Файфа. Взмокшая от пота прядь прилипла к лбу. "Сообщение с края", выдохнул он. "На западе разрыв, и есть некоторая сложность". "Что ещё за сложность?" В затравленом взгляде Эмона, устремлённом на Рэд, мелькнул гнев. На скулах Файфа перекотились желваки. Они снова искали щель в границе. А вместо этого нашли полностью раскрывшийся разрыв. И в него кто-то провалился. Этого хватило, чтобы всё внимание Эммона наконец сосредоточилось на Файфе. Он отрывисто кивнул в знак того, что понял. Запре крепость, а затем возвращайся сюда. Так будет безопаснее. Я пойду с тобой. Слишком опасно. Если кто-то уже угодил в полностью раскрывшийся разрыв, они будут стараться затянуть в него ещё кого-нибудь. Здесь от тебя будет больше пользы. Эмон коротко глянул на Рэд, затем снова на Файфа. Тот нахмурился и кивнул, а затем принялся спускаться обратно по лестнице. Волк же подошёл к камину. На каминной полке блеснул кинжал. Рядом с ним лежал ещё один. Тот, с которым Эмон никогда не расставался. Тот, которым он резал себе руку при необходимости. Он взял оба. Оставайся здесь. Он строго глянул на неё через плечо. Из башни не выходи. Вопросы и предостережения клубились в её голове. Но когда Рэд открыла рот, смогла вымолвить только: "Будь осторожен".